Вскоре после отъезда Биржана все табыкты всколыхнуло в неожиданно вспыхнувшее распри. Стоял конец лета, когда, спускаясь с летних стоянок в предгорье, аулы дружественных родов, кочевавшие с весны бок о бок, начинают расходиться в разные стороны. В такое время конокрады из соседних родов учащают ночные набеги. Дня не проходит, чтобы по аулам не пронеслась тревога. «Угнали! Напали!» В эти неспокойные ночи осмотрительные хозяева не отпускают табуны далеко от стоянок, и мужчины не сходят с коней, оберегая косяки. А был газы сын Караши. Ловкий и смелый джигит тоже выехал в ночное в помощь табунщикам, перегонявшим табуны жигитеков, к соседнему урочищу Коршигалы. Вместе с ним поехал и Оралбай, не за тем, чтобы охранять коней своего отца Каумена, которых у того было совсем немного, а просто для того, чтобы рассеяться и уйти от своих тяжелых мыслей. Абыл Газы ехал на выхоленном резвом коне, держа березовый саил поперек седла. Он распахнул отвороты лёгкого серого чапана, и яркий лунный свет освещал белую рубаху на его широкой груди. Загнув ухо тымака и изредка сплёвывая в сторону, он слушал Орлбая, поглядывая на табун, двигавшийся неподалёку. Выезжая из аула, Орлбай не думал, куда и зачем едет. Его гнали думы, наполнявшие его бессонные ночи и безрадостные дни. Уралбай похудел и осунулся, блуждая в тумане неразрешимых сомнений. Мечта его сверкнула падающей звездой, и теперь, как эта звезда, гасла. Конечно, гасла. Сердце Каримбалы вспыхнуло для него неудержимым пламенем в тот счастливый вечер, опалив его, но это был один только вечер. Завтра он должен был потерять ее навсегда». Уже едет за ней женихов из рода Каракасек. Значит, остаётся обнимать только своё безутешное горе и оплакивать разлуку с любимой. Есть ли в мире что-нибудь, что помешало бы этой разлуке? Есть ли надежда? Только бы быть с любимой, пускай не исполнится ни одно из его желаний, лишь бы исполнилась эта мечта, только она крям была. Пусть смерть стоит на пути, он готов умереть обнять ее тонкий стан, обвить себя этими длинными шелковистыми волосами, отливающими темной бронзой, и тогда пусть весь мир горит, пусть развержнется земля, он и не шлахнется. Вот о чем рассказывал он об алгазе. Тот молча слушал, и даже как будто безучастно, об алгазе славился нравом твердым, как кремень, и непоколебимым, как старый дуб». Пока говорил Уралбай, он не произнес ни слова, не осуждая ее, не сочувствуя ее. И только когда юноша замолчал, он коротко заметил, «Это все о тебе, а как сама девушка. Так же говорит, как ты». «Она сказала, что жизнь отдаст за меня». «Ну, если так, хоть камень глотай, а действуй», — отрезал обыл газы. Уралбай... Ни с кем еще не делился своим горем. Он ничего не говорил даже старшему брату Базаралы. Решительное одобрение обыл газы, и, видимо, его поддержка обрадовали юношу. Но Базаралы его беспокоил. А что скажет Базыкен? Как он посмотрит на это? А был газы усмехнулся. Он-то поймет. И ещё поможет тебе ничего не побоится, делай своё дело, не один позоролы, все заступятся. Ралбай ожил, и его светло-серый конь заплясал под ударом камчи. Друзья поднялись на возвышенность перед урочищем Каршигалы и остановились, всматриваясь в лунную долину. Ночь была тиха. И в этой тишине до Оралбая донеслась далекая песня. Едва слышная, порой исчезающая, она звучала со стороны Коршигалы. Эта песня приковала Оралбая к месту. Хотя до него еле доносились ее обрывки, он все же услышал в ней зов нетерпеливого сердца. Казалось, песня искала и звала, где же ты, Каримбала, она зовет меня, мне себя воскликнул он. Это она, поют на Коршигалы, а там ее аул. А был газы прислушался. Верно, верно, поют в ауле Сугиро. «Ты бедняга! Ну вот твое желание и исполняется!» — подзадорил он юношу. А был газы, не выносил тихой и спокойной жизни, предпочитая ей любую свалку, где можно было бы показать свое удальство. Для него было забавой раздувать воролбай и без того пылавший огонь, и если от него займется пожар, тем лучше. Есть быстрый конь, есть верный Саил... Почему бы не пустить его в ход ради Оралбая? Нетерпеливому, влюбленному нельзя было сыскать лучшего наперсника и советчика, и Оралбай не смог больше скрывать своего волнения. А был Газеага, если вы не шутили, поедем вместе. Не знаю, на счастье или на горе, но она зовет меня. Лучше мне сквозь землю провалиться, чем отступить. Что ж, едем, едем. Они ударили коней. Те распластавшись, поскакали по склону. Оралбай не смог бы ответить, что он намерен делать. Надежда на свидание несла его стремительно, как вихрь, и его истосковавшемуся сердцу казалось, что поёт Каримбала, он был убеждён, что это она, хотя ничего ещё не знал. И он скакал к ней, уже видя, как песня волнами колеблит ее белое горлышко. Чтобы решиться на такое свидание, нужны были бы долгие дни, но прозвучала песня, обожгла молнией, и сердце его вспыхнуло. Урочище Коршигалы, затянутое молочно-белым туманом, широко раскинулось перед ними, и казалось с горы спящим волшебным царством. Долина, покрытая травами, и прозрачная река купались в беловатой дымке, пронизанной лунными лучами. Из нее блестя проступали купол и юрт. Здесь остановилось не менее десяти аулов. Большинство уже погрузилось в сон. Огни были потушены, тундуки закрыты. Изредка слышался сонный оклик сторожа. Лениво лайли собаки. "Где дети?" подозрятельно вскарчи. Теперь всё яснее становилось, что пела женщина. Большой аул сугир, как обычно, должен был быть в середине, и они направились к нему, им казалось, что песня звучит именно оттуда. Но когда они доскакали, они поняли, что пение неслось из соседнего аула. Оралбая это не смутило. Продолжая чутко прислушиваться, он окончательно убедился, что пела Каримбала, и повернул коня. Он мог только благодарить Бога за то, что песня не дала ему заблудиться над Джейлямом, где стояло множество аулов. Он благодарил и Каримбалу, и ее песня помогала им найти друг друга. Поздние гости всполошили собак аула. Дружный лай встретил джигитов. Псы лаяли с таким остервенением, будто хотели заглушить песню. Но Ордойбай сквозь гамры слышал её каримбала пела Жермабес. Голос любимый звучал над яростным лаем и ворлем, не так ли их любовь торжествовала над злобой и ненавистью тех, кто хотел её заглушить. Каримбала и в самом деле была здесь. Она и капа жена её брата Акимхаджи были приглашены на постинги к одной из невест соседнего аула. Молодёжь сарудила качели, и усадила на них Каримбалу прося её петь. Все знали, что она проводит дома последние дни. Подруги и молодые женщины особенно сочувствовали ей. Каждая из них думала: "Вот и Каримбала выходит замуж, и её уведёт от нас чужой человек". Молодая копа Сама раскачивала качели и, слушая печальные песни девушки, украдкой вытирала слёзы. Жалбай подскокал прямо к качелям, опередив своего спутника, и каримбала оборвала песню. Ёлныше явился внезапно, словно призрак, сотканный из тумана и лунных лучей, стройный на светлом коне с саилом посереблённым в волне казалось, он возник из неясного белого света, разлитого над долиной, словно вызванный оттуда песней. Соскочив с коня, который беспокойно забил копытами, Оралбай торопливо подошёл к Римбале. Слова были не нужны. Сердце, душа, каждое движение, каждый взгляд влюблённых повторял одно: я пришёл. Я дождалась. Карим была забыв, что на них смотрят, схватила Орлбай за руку, крепко стиснула его пальцы и потянула за собой к качелям. Молодёжь окружила их, обрадовавшись новому певцу, и все на перерыв уступали ему место на качелях. Орлбай запел, и Каримбала сразу же подхватила: "Я весь горю, увидев ясный лик". С каждым взмахом качелей лунный свет пробегал по их лицам, и песня звучала все большим ликованием. Не сам ли отец ее, знаменитый Биржан, невидимо предстал перед ними, зовя на борьбу за счастье и благословляя их «Слава любви вашей!» Каримбала и Оралбай пели не переставая всё, что пережили их истомлённые разлукой сердца, всю тоску, не передаваемую словами, они изливали друг другу в этих песнях. То один из них умолкал, слушая другого, то оба пели вместе, как будто не в силах расстаться. Опьянённые радостью встречи, они теряли рассудок. Страсть овладела их волей и предопределяла будущее. Абылгази долго всматривался в их лица. Слушая их влюблённое пение, он подумал, только смерть может разлучить их. И выразительно взглянул на Капу. Абылгази дружил с братом Каримбалы Акимхажой, который был его курдасом как жена Курдаса Капа охотно принимала участие во всех затеях об Алгазы. Сейчас они отлично поняли друг друга и оба стали занимать молодежь шутками и играми, чтобы отвлечь внимание от Каримбалы и Оралбая и дать им возможность поговорить наедине. Обняв тонкий стан, Каримбалы и Оралбай начал было рассказывать ей, как он ее услышал, но она не дала ему говорить, сердце мое, свет мой прошептала она, прижимая с пылающим лицом к его щеке. Слёзы застилали её глаза. Ближется чёрный день. Сам Бог хочет уничтожить нас. Не могу я остаться с тобой. Пусть душу на части рвут, пусть дробят все кости. Я поняла, зачем ты приехал. Рать, что твои слова казались мне страшными теперь твоя воля. Делай, как знаешь, муж мой. Пусть помогут нам духи предков. Кримбала. Назвала его мужем. Оралбай потерял голову, сжимая любимую в объятиях и осыпая ее заплаканное лицо поцелуями. Он повторял «Жена моя, милая жена моя». Эти слова решили все. Безрассудная молодая страсть толкнула их на непоправимый поступок. Следующий же ночью Оралбай с тремя друзьями примчался в аул Каримбалы и увез ее. Аулы-то быкты зашумели, словно над ними раскололось небо и молнии نزринули с на землю. Самые смерти старейшин родов Божея и Суюндика между жидитеками и Букинши не было ни одной распри. Но эта дерзкая своего ли влюблённых вызвала пламя возмущения во всём Букинши. В какой-то нищи жидитак оскорбил не кого-нибудь, а самого Сугира, стоявшего во главе рода после смерти Суэндика. Сугир, владелец многотысячных табунов пегих коней, в короткое время сделался одним из влиятельнейших крупных баев. Он сумел разбогатеть на своих косяках, выгодно отдавая их в пользование соседям, и про него говорили судьи. Что стоит ему увидеть всадника на холёной пегой лошади, как он озабоченно спрашивал: "Не мой ли конь под этим человеком?" Каримбала была просватана ему за сына богача кумбара из рода Каракисек. Судир получил уже большой колым, огромное количество крупного скота и косяки жеребцов. Он уже отделал молодую юрту для дочери и готовил богатые приданое. Все быкиншие соседи, сородичи, зависевшие от Сугира, были одинаково возмущены. Сам Сугир и его сыновья вне себя от ярости сначала грозились разорить Каумена, потом объявили, что нападут на табуны жигитеков, и наконец послали угрожающий вызов всему роду жигитек: "Пусть до ночи выдадут связанных жигита и девушку". Перепустят, скажут, место, где захотят помериться силами с Бокинши. Прежние старейшины жигитеков Божей Байдалы и Тусип давно уже умерли. Во главе рода стояло теперь новое поколение: сыновья Божея Жабай и Адиль, их друг Бейсимби, стойкий, упрямый, прозванный молодым дьяволом, и хитраумный Абдильда о котором говорили, что он с любой кости мяса на целый каурдак наскребет. С самого утра промчались тревожные слухи об угрозах Сугира, и жигитеки весь день следили за суетой в ауле Бокинши. Абыл Газы, подсылая своих людей, знал все толкие тайные переговоры на бурных совещаниях соседей и успевал сообщать все подробности их остальным. Весь жигитек насторожился. Он превосходил численностью другие роды и никогда не боялся набегов. Но боктерши угрожали: "Табуны угоним, в аулы нагрянем". И жигитеки вооружились саилами, оседлали всех выстояных коней и поставили на выстойку всех остальных. Отправив посланца к роду Абитчику в боктерши, одновременно выслали верховых ваулов из смежных родичей. Узнав об этом, ижигитеки тоже погнали к тем же сородичам своих людей с заводными конями. Чтобы кты, известный своей силой и положением Иргиз-баи, Кетебаки, Топаи и Тургай, обспорщика и бокинши ижигитек обращаясь с просьбой о посредничестве в справедливом разборе дела, имели в виду главным образом Иркис Баев и Катибаков. У Катибаков умершего старейшину Байсала заменил Жеренше, который пользовался всеобщим уважением. К нему и примчались посланники обеих сторон, но ни Жереншени, ни старейшины Топаев и Таргаев не захотели брать дело только на себя. Было решено встретиться с Иргизбаями, и для этого все отправились в аул Кунанбая. Народ стекался к Улжан, в большой аул, все еще стоявший на том Джайляу, где так недавно молодежь-то быкты прощалась с Биржаном. В отсутствие Кунанбая его замещали в родовых делах Майбасар, самый старший из его братьев, и Такижан, действующие от его имени. При первых же слухах о Распре они поехали в аул у Лжан, приказав направлять туда всех, кто будет их спрашивать. Виновники этой смуты Вралбай и Каримбала С самого утра разыскивали убежище, но не смогли найти его. В аулах Каумена и Караши им нельзя было укрыться. К этим аулам примыкали стоянки букинши, и молодёжь посоветовала беглецам искать другое место. Первое же столкновение произойдёт в этих аулах, и оставаться здесь им было небезопасно. Биглицув, сплятали в ауле Кингербая, предка многих племён, память которого чтили все тобыкты. Но когда и сюда один за другим стали прибывать посланцы жителей аулов с тревожись, как бы кто ни шепнул, не осквернилась бы память предка смутой. В Орлыбае и Карымбалу отправили в Аул молодого дьявола Бейсемби. Влиятельного джигита, выдвинувшегося из молодёжи, который знал цену каждому своему слову. Но едва они успели там на питсычае Бейсемби сказал им: "Завтра меня ждёт спор с бакинщией. А если я дам вам убежище, Мой мне будет связан язык, пока покинут че мой аув. Не найдя приюта до самого вечера, и слышив всюду опасливые отказы, оралбай потерял всякую надежду и послал к брату человека, прося передать, если бы зарылы ещё не отрёкся от меня, пусть мои глаза увидят его. Только полное отчаяние могло вызвать эти слова. Базаровы немедленно сел на коня. Услышав утром о событии, он был изумлён, но не проронил ни слова. Никто не знал, сочувствует он брату или осуждает его, и нельзя было понять, что кроется под его молчанием гнев или решимость помочь. Он только сказал сквозь стиснутые зубы: "Всё стерплю, хоть бы умереть пришлось". С тем же непроницаемым видом он пристально следил за соседями и прислушивался к разговорам. Всё, что говорилось у Бакинши, ему было известно, но он знал также, что о Ралбае осуждали некоторые жигитыки, в особенности стайки и пожилые. Зачем нам терять дружбу с Бакинши? Рассуждали они. Народ не должен ссориться из-за двух каких-то озорников. Жигитек должен взять на себя вину, уплатить за обиду и возвратить девушку родным. И это Базралы слушал так же молчаливо.